Провал в этом деле, казалось, ничуть не огорчал его. Джордж Ламакс не выглядел особенно довольным. Он питал отвращение к любого рода неуместной веселости. «У меня все измерено, совершенно четко», – продолжал детектив. Он взял со стола два предмета. Вот две пули. Большая из них, калибра 0,455, была выпущена из автоматического кольта «Мистера Тисакера». Она чиркнула по подоконнику, и я нашел ее торчащий в стволе вон того кедра. Вот этой малышкой выстрелили из маузера калибра 0.25. Пройдя через руку мистера Тисайгера, она застряла в кресле. Что касается самого пистолета? — Да, — заинтересованно спросил сэр Освальд. «Какие — Какие-нибудь отпечатки? Батл покачал головой. Человек, который стрелял из него, был в перчатках. — Жаль, — сказал сэр Освальд. «Человек, знающий, на что идет, наверняка наденет перчатки. Я не ошибаюсь, сэр Освальд, что вы нашли этот пистолет на расстоянии приблизительно 20 ярдов от начала ступеней, ведущих на террасу». Сэр Освальд шагнул к окну. «Абсолютно точно. Не хочу придираться, но было бы разумнее с вашей стороны, сэр, оставить пистолет там, где вы его обнаружили». «Виноват», — глухо пробубнил сэр Освальд. «Ну, ничего страшного. Мне удалось восстановить происшедшее». Видите ли, я нашел ваши следы, ведущие из глубины сада и место, где вы, очевидно, остановились и нагнулись. И что-то вроде вмятины на траве, наводящей на определенные размышления. Кстати, как, по вашему мнению, пистолет оказался там? М -м -м, предполагаю, грабитель в спешке выронил его. Батл покачал головой. Не выронил, сэр Освальд. Есть два возражения. Для начала. Только одна цепочка следов пересекает лужайку. Ваша собственная. Понимаю, задумчиво произнес сэр Освальд. Вы уверены, батл? Удивился Джордж. Абсолютно, сэр. Еще одна цепочка следов, принадлежащих миссу Эйт, пересекает лужайку, но она проходит левее. Он помолчал, затем продолжил. И вмятина. Пистолет, должно быть, ударился о землю со значительной силой. Все указывает на то, что он был выброшен. «Почему бы и нет?» — согласился Сэросвальд. «Скажем, грабитель побежал по дорожке налево, он не оставил на ней следов, пистолет вышвырнул на середину лужайки. А? Ламакс!» Джордж согласно кивнул. «Это правда, что он не оставил следов на дорожке», — подчеркнул Батл. «Но, исходя из формы вмятины и того, как был вырван дерн, я не думаю, что пистолет был заброшен в этом направлении. А думаю я, что бросили его отсюда, с террасы». «Очень может быть», — согласился сэр Освальд, — «а это имеет какое-то значение, суперинтендант?» «Да, батл», — вклинился Джордж, — «это что, очень важно?» «Может и нет, мистер Ломакс. Знаете ли, у нас принято на все обращать внимание. Джентльмены, не возьмет ли кто-нибудь из вас пистолет, чтобы бросить его туда?» «Сэр Освальд, очень любезно с вашей стороны. Становитесь здесь, в оконном проеме, а теперь швырните пистолет на середину лужайки». Сэр Освальд подчинился, сильным взмахом руки запустив пистолет в воздух. Джимми за интересом подошел поближе. Суперинтендант грузно побежал за пистолетом, как хорошо натасканная охотничья собака. Вернулся он с сияющим лицом. — Так и есть, сэр. Точно такая же вмятина. — Между прочим, вы бросили его на добрых 10 ярдов дальше. — Вы очень сильный человек, не правда ли, сэр Освальд? Простите, мне показалось, что кто-то стоит за дверью. Слух суперинтенданта, вероятно, был намного острее, чем у остальных. Никто больше не услышал ни звука, но догадка батла оказалась верной, так как за дверью стояла леди Кут, держа в руке минзурку. Твое лекарство, Освальд! сказала она, входя в комнату, ты забыл выпить его после завтрака? Я очень занят, Мария! — ответился Росвальд. — И не хочу никакого лекарства. — Ты бы никогда его не пил, если бы не я. К нему подошла его жена. — Ты прямо как капризный ребенок. На, выпей сейчас же. И великий стальной магнат покорно и смиренно выпил лекарство. Леди Кут улыбнулась всем ласково и грустно. — Я помешала вам? Вы очень заняты. — Ой, посмотрите, какие револьверы! «Боже, какие мерзкие, шумные орудия убийства! Подумать только Освальд, что грабитель мог убить тебя прошлой ночью!» «Вы, наверное, сильно встревожились, когда обнаружили, что вашего мужа нет, Леди Кут», — поинтересовался Батл. «Сначала я об этом и не подумала», — призналась Леди Кут. «Этот бедный, раненый мальчик», — она указала на Джимми, — «все такое ужасное, но захватывающее». И пока мистер Бейтман не спросил меня, где сэр Освальд, я и не вспомнила, что за полчаса до этого он отправился на прогулку. — У вас бессонница, сэр Освальд? — спросил Батл. Обычно я сплю замечательно, — ответил сэр Освальд. Но должен признаться, что прошлой ночью я чувствовал себя необыкновенно беспокойно. Подумалось, что ночной воздух пойдет мне на пользу. — Вы вышли через окно, полагаю. — Показалось ли Батлу? Или сэр Освальд действительно заколебался перед тем, как ответить? «Да». И в легких туфлях к тому же, уточнила леди Кут, вместо того, чтобы надеть теплые ботинки. «Что бы ты делал, если бы я не следила за тобой?» Она грустно покачала головой. «Мария, если ты не возражаешь, оставь нас. Нам еще очень многое нужно обсудить. Знаю, знаю, дорогой, уже ухожу». Леди Кут удалилась, торжественно неся пустую мензурку, как кубок, в котором она только что предложила смертельное зелье. «Что ж, Батл, сказал Ломакс, все кажется достаточно ясно. Да, совершенно ясно. Грабитель стреляет, выводя из строя мистера Тисайгера, выбрасывает оружие, затем убегает по террасе и по гравийной дорожке». «Где он должен был попасть в руки моим людям?» — вставил Батл. Ваши люди, если мне будет позволено так выразиться, Батл, оказались необыкновенно нерадивыми. Они не видели, как входила мисс Уэйт. Если они прозевали ее приход, то с такой же легкостью могли прозевать уход вора. Суперинтендант открыл было рот, чтобы что-то сказать, но потом, видимо, передумал. Джимми Сайгер взглянул на него с любопытством. Многое бы он отдал, чтобы узнать, что было на уме у суперинтенданта. Должно быть он чемпион по бегу, единственное, что позволил себе возразить детектив из Скотланд-Ярда. Что вы имеете в виду, Батл? Только то, что сказал мистер Ломакс: Я был за углом террасы, не позже, чем через 50 секунд после выстрела. Для человека пробежать все это расстояние в моем направлении и завернуть за угол на дорожку до того, как я появился с той стороны здания, да он должен быть просто чемпионом по бегу. Я затрудняюсь понять вас, Батл. У вас есть какая-то своя мысль, которую я не могу постичь. Вы говорите, что человек не пробегал через лужайку, а теперь вы намекаете. На что, собственно говоря, вы намекаете? Что он и по дорожке не убегал? Тогда, по вашему мнению, куда же он делся? Вместо ответа Батл выразительно ткнул вверх большим пальцем. А? Не понял Джордж. Суперинтендант повторил свой жест еще резче. Джордж задрал голову и посмотрел на потолок. «Наверх! Опять поплющу наверх!» «Это ерунда, суперинтендант! То, что вы предполагаете, невозможно!» «Очень даже возможно, сэр! Однажды он уже проделал это, значит, мог проделать и еще раз!» «Невозможно! Не в этом смысле!» Если человек хочет убежать, он не станет убегать внутрь дома. Внутри самое безопасное место для него, мистер Ломакс. Но дверь комнаты мистера Орурка была заперта изнутри, когда мы пришли к нему. И как же вы к нему попали? Через комнату сэра Стэнли. Этим же путем вышел и наш грабитель. Леди Эллин рассказывала мне, что она видела, как поворачивалась ручка двери комнаты мистера Урурка. Это случилось, когда наш приятель был там в первый раз. Я подозреваю, что ключ спрятан у мистера Урурка под подушкой. Но как он вышел во второй раз, совершенно ясно. Через смежную дверь и комнату сэра Стэнли, которая, разумеется, была пуста. Как и все остальные, сэр Стэнли помчался вниз в библиотеку. И, как вы теперь понимаете, путь нашему приятелю... Был свободен. Вы называете грабителя приятелем? И куда он потом пошел? Батл пожал своими массивными плечами уклончиво, ответил. Да куда угодно. Пустую комнату в другом конце здания, или снова вниз по плющу, или вышел через боковую дверь, если это был кто-то из своих. Так и остался в доме. Джордж возмущенно посмотрел на него. В самом деле, Батл. Я бы, я был бы поражен до глубины души, если бы кто-то из моих слуг... Э, я абсолютно доверяю им, и э, меня бы очень мучила необходимость подозревать. «Никто вас и не просит никого подозревать, мистер Ламакс. Я всего лишь раскрываю перед вами все варианты. Ваши слуги, возможно, и в порядке, даже наверняка». «Вы расстроили меня», — сказал Джордж. «Вы страшно расстроили меня». Его глаза выпучились еще больше обычного. Чтобы отвлечь его, Джимми мягко притронулся к странному черному предмету на столе. А это что? спросил он. Экспонат Зет, процедил Батл. Последний из нашей небольшой коллекции. Это скорее была перчатка. В руке у него были скорее ее обуглившиеся останки. Он с гордостью показал им все. — И где вы ее нашли? Спросил сэр Росфальт. Батл мотнул головой через плечо в камине. Почти сгорела, но не совсем. Странно выглядит так, как будто ее живала собака. «Может быть, это перчатка миссу Эйд, предположил Джимми. «У нее несколько собак». Суперинтендант покачал головой. «Нет, это не женская перчатка. Даже небольшой размер тех свободных перчаток, которые сейчас в моде у женщин. Примерьте ее, сэр, на секунду». И он приложил почерневший предмет к руке Джимми. «Видите?» «Даже вам она велика». «Вы придаете большое значение своему открытию?» Холодно поинтересовался сэр Освальд. «Кто может сказать, сэр Освальд, что будет важным, а что нет?» Раздался короткий стук в дверь, и в комнату вошла Бандол. «Простите меня, извинилась она, но только что позвонил папа. Он говорит, что я должна ехать домой, потому что все там беспокоят его». Она замолчала. — Да, моя дорогая Эллин, — ободряюще сказал Джордж, предполагая, что должно последовать продолжение. — Я бы не прерывала вас, только подумала, что это может иметь какое-то отношение ко всему происходящему. Понимаете, папа расстроился из-за того, что пропал один из наших лакеев. Он ушел прошлой ночью и больше не возвращался. И как его имя, — уставился на нее сыр Джон Бауэр, англичанин, «Кажется, он говорил, что он швейцарец, но я думаю, что он немец, хотя он в совершенстве владеет английским». А, И сэр Освальд втянул в себя воздух с долгим и удовлетворенным свистом. «И он служил в Чимнис. Как долго?» «Около месяца». Сэр Освальд повернулся к двум другим мужчинам. «Вот и наш пропавший человек». Мы с вами, Ломакс, отлично знаем, что за этим дело стоит. Несколько иностранных правительств. Я теперь точно вспомнил этого человека. Высокий, вышкаленный. Появился приблизительно за две недели до нашего отъезда. Тонкий расчет. Все новые слуги здесь были бы самым тщательным образом проверены. А в Чимнис, в пяти милях отсюда, он не стал заканчивать предположение. Вы думаете, что весь план был разработан задолго до приема? А почему нет? Эта формула стоит миллионы Ломакс. Ла ламакс. Несомненно, что Бауэр надеялся получить доступ к моим личным бумагам еще в Чимнис, чтобы что-нибудь узнать из них о предстоящей договоренности. Вполне возможно, что у него был сообщник здесь, в доме. Тот, который мог познакомить его расположением комнат и взять на себе усыпление Орурка. Но Бауэр был тем мужчиной, спускавшимся по плющу, которого видел мисс Уэйт. Большой, сильный мужчина. Он повернулся к суперинтенданту Батлу. Бауэр был тот, кто вам нужен, суперинтендант. Но так или иначе, вы дали ему проскользнуть у вас между пальцами.